509. На Востоке мыслили о Северной Шамбале, которая проявляется северным сиянием. Также было предание, что знамя будет водружено на точке Северного полюса. Так исполняются предания, и можно заглянуть в дальнее будущее, когда при перемещении оси откроются новые земли, теперь закрыты. Уже говорила в открытии тундр, хвалю смотрящих в будущее.